«Поснулись мыши и дали всем шороху». О том, что уличная преступность захлестнула все крупные города страны, мы с вами, уважаемый слушатель, знаем не понаслышке. И Санкт-Петербург в этом плане отнюдь не исключение, скорее наоборот. Летом 2002 года высокая инспекторская проверка из МВД объявила Питер чуть ли не российским лидером по уровню уличной преступности – устроив по этому поводу жуткий разнос местным стражам порядка. Правда, всего лишь год спустя тогдашний министр внутренних дел Борис Грызлов, нанесший визит в Северную столицу, вдруг неожиданно благосклонно отнесся к оценке деятельности петербургских коллег и, пребывая под впечатлением эйфории 300, заявил, что с 14 июля распорядился снять ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с особого контроля со стороны МВД РФ, на котором, если кто не знает, главк состоял около пяти лет. Но министр, он как приехал, так и уехал, а нам с вами здесь жить. Кстати, вот вам еще один весьма показательный пример политического пиара. Заявление Грызлова было сделано сразу после того, как Владимир Яковлев покинул пост губернатора Санкт-Петербурга. Получается, что тут-то криминогенная обстановка в городе и улучшилась в порядке раз. Может быть, отправившийся работать в правительство РФ экс-губернатор прихватил с собой в Москву наиболее одиозных представителей местного уголовного мира? Между тем, в последнее время обстановка в общественных местах города, говоря скупым милицейским языком, продолжает оставаться напряженной. Что это означает на практике? а то, что в Санкт-Петербурге участились случаи уличных грабежей и разбойных нападений. Более того, отдельные виды преступлений носят серийный характер, что косвенно может свидетельствовать о наличии в городе преступных групп узконаправленной криминальной специализации. Например, нападение на пенсионеров, получающих пенсии в филиалах Сбербанка, кражи сотовых телефонов, нападение на владельцев дорогих иномарок, Причем, если раньше жертву водителя просто выбрасывали из салона машины, то теперь случаются и убийства. Юные последователи подзабытого было Леньки Пантелеева нападают на инкассаторов и обменные пункты валют. Не задумываясь, открывают огонь при любой попытке оказать сопротивление. Грабят магазинчики, небольшие кафе. Настоящий вал разбойных нападений прокатился по городским и горным заведениям. Только за неполный 2003 год было совершено не менее семи налетов на залы игровых автоматов. Несколько из них обернулись людскими жертвами. Да, можно говорить о том, что вся эта активизировавшаяся ныне криминальная шушера в основной массе своей уже относится к неорганизованной преступности. Стало ли нам всем от этого легче? Вопрос сложный. Лично мне представляется, что именно эти криминальные группы, а также анархисты-индивидуалисты, воинствующие наркоманы, бритоголовые и прочее сегодня опасны не только для рядовых граждан, но и отчасти для самих цивилизованных бандитов. Меня иногда спрашивают, а чем все-таки отличаются цивилизованные бандиты от нецивилизованных? Тогда я привожу следующий пример – Допустим, у некой группировки есть интерес в одном ликероводочном заводике, и тут появляются конкуренты и создают свой винно-водочный цех. Что будет делать цивилизованная группировка? Им может прийти в голову следующая идея немного отравить водку конкурентов, но так, чтобы люди, естественно, не умерли. Затем через СМИ инициируется скандал, подключается санэпидемстанция. Наконец, в законодательном собрании свои депутаты поднимают вопрос о качестве спиртных напитков. Так будут действовать бандиты цивилизованные. А если у группировки подобных рычагов нет, нет ни карманных депутатов, ни журналистов, то придется действовать по старинке – Остановить машину с водкой конкурентов, выкинуть водителя, отогнать фуру, переклеить этикетки. Конечно, этих клоунов на серьезном уровне организованной преступности никто вообще не воспринимает. Однако не следует забывать, что подавляющее большинство из них озлоблены, обижены жизнью, безбашенны, жестоки и не признают никаких авторитетов. Ни с большой, ни с маленькой буквы. Добавьте ко всему этому непомерные амбиции, где каждый перец местного значения считает себя как минимум перцем декуильяром, и вы получите портрет питерского бандита-отморозка образца начала третьего тысячелетия. Впрочем, негодяев разных мастей у нас всегда и во все времена встречалось в избытке. Вот только существует одно «но». Сегодня они начинают представлять реальную угрозу для общества – А нормальной стратегической программы борьбы с этим явлением у нас до сих пор нет. Колпинская братва. Здесь и далее приводятся несколько реальных криминальных историй, красноречиво свидетельствующих об актуальности затронутой нами проблемы. Осенью 2002 года на Петербург нахлынула очередная эпидемия разбоев. Жертвами налетчиков в основном становились люди состоятельные, Бизнесмены, банкиры и чиновники, которые вечером возвращались домой после работы. Практически во всех случаях у преступников был похожий почерк. На человека набрасывались в подъезде собственного дома, сильно избивали, после чего чистили содержимое карманов. Материальный ущерб от таких разбоев чаще всего не выходил за рамки похищенной барсетки и пропавшего бумажника – но настораживала жестокость, с которой действовали налетчики. Пробитые головы и гематомы на телах жертв свидетельствовали о большой физической силе нападавших. Среди коммерсантов города началась легкая паника. Никто не мог быть уверен, что, войдя вечером в подъезд, доберется до своей квартиры невредимым. К исходу осени в правоохранительные органы хлынула лавина заявлений с требованиями найти преступников. В последних числах февраля 2003 года оперативникам Калининского РУВД удалось пресечь деятельность группировки, занимавшейся совершением этих преступлений. Тогда были задержаны лидер ОПГ Евгений Горохов, а также его бойцы Александр Стецук и Александр Коваленко. Еще через неделю по этому же делу милиция задержала некоего Юрия Трунова. Преступникам инкриминировались 14 грабежей и разбойных нападений, совершенных в различных районах города. Причем сами задержанные на первых допросах называли еще более впечатляющую цифру – около 200 разбоев, хотя за точность этой цифры участники группировки не ручались. Как удалось выяснить, группировка Горохова базировалась в Колпине, где проживали практически все ее активные члены. Лидер колпинских налетчиков Евгений Горохов в начале 90-х имел славу главаря Тоснинской группировки, но в дальнейшем перебрался поближе к мегаполису и стал заниматься разбоями в северной столице. Остальные участники группы тоже не были коренными жителями Колпина. В основном они снимали здесь квартиры. Оперативникам удалось смоделировать схему, по которой действовали налетчики. Она оказалась настолько же проста, насколько эффективна. По вечерам члены бригады выезжали в Петербург, занимали наблюдательный пост в районе платных автостоянок и выбирали себе жертву среди владельцев дорогостоящих аномарок, которые парковались, прежде чем пойти домой. Намеченного человека провожали до дома и в зависимости от ситуации либо нападали на него в подъезде – Либо, если мешали случайные свидетели, переносили операцию на следующий день. Иногда на слежку за кандидатом уходило несколько дней. При нападении налетчики действовали жестко. Один из них блокировал жертве руки, не давая сопротивляться, а двое других били руками по голове, пока человек не терял сознание. Могли и забить до смерти. Именно таким образом преступники, в частности, действовали в отношении 30-летнего Леонида Довыденко, гендиректора управляющей компании «Промстройбанк». От полученных побоев Довыденко скончался. И 48-летнего Дмитрия Леонова Никитина, начальника отдела службы контрразведки ОФСБ. В момент нападения Дмитрий Леонов Никитин повел себя как настоящий боевой офицер, оказав серьезное сопротивление налетчикам. Ему удалось применить в отношении нападавших имевшееся при нем бесствольное оружие и ранить одного из нападавших. За это преступники избили его с особой жестокостью. В результате Дмитрий более трех дней пролежал в больнице в коме. Однако офицеру удалось выжить. Врачи говорили, что он в буквальном смысле выкарабкался с того света». Добычей бандитов при этом становились в основном карманные деньги, мобильные телефоны и одежда их жертв. За несколько месяцев своей преступной деятельности группировка Горохова сумела навести ужас на многих жителей Петербурга. Образ налетчиков постепенно мифологизировался. Распространялись слухи, что налетчики ведут себя по-робин-гудовски, нападают на богатых, а бедных не трогают. Это, в общем-то, соответствовало действительности, хотя в основе явления лежали неблагородные мотивы, а обычный расчет. С бедных прохожих Горохову и его приятелям просто нечего было взять. К тому же далеко не всегда жертвами налетчиков становились состоятельные бизнесмены. Кроме Леонова Никитина от рук злоумышленников серьезно пострадал известный петербургский режиссер Владимир Бартко, Снявший самый рейтинговый телесериал 90-х годов Бандитский Петербург, а впоследствии идиота и мастера и Маргариту. Несколько раз Колпинская группировка грабила женщин, избивая их с не меньшей жестокостью, чем мужчин. Выследить и задержать налетчиков смогли лишь благодаря специально сформированной оперативной группе, курируемой начальником второго отдела УУРГУД Андреем Кубаревым. Членов группировки подвело использование сотовых телефонов, с помощью которых они держали связь в моменты нападений. В районах, ставших очагами кровавых разбоев, удалось выявить одни и те же телефонные номера, появлявшиеся в зоне охвата местных антенн каждый раз, когда совершались преступления. После задержания подозреваемых ими занималась Калининская РУВД, на чьей территории погибли они Давыденко. Именно его смерть стала поводом к созданию специальной опергруппы. В конечном итоге следствию удалось доказать причастность группировки к 25 эпизодам разбоев. Довести эту цифру до озвученных гороховскими двух сотен не удалось. Впрочем, для российской правоохранительной системы такого рода беспомощность, к сожалению, характерна. Нет заявления от потерпевших, следовательно, нет улик и нет вещественных доказательств. В любом случае, сами оперативники, осуществившие блестящее задержание Колпинской группы, в изъянах системы не виноваты. В феврале 2006 года Приморский суд Петербурга вынес приговор. Наибольший срок получил один из главных фигурантов уголовного дела Александр Стецук. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Александр Коваленко и Евгений Горохов приговорены соответственно к 17 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Другие члены группировки получили более мягкие сроки наказания – от 7 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ну а самое главное, с арестом Горохова и его приятелей в наших питерских подъездах стало чуточку безопаснее. Красивые тачки 26 июля 2002 года разбойный беспредел в Санкт-Петербурге, выражаясь пафосно, достиг своего апогея. Неизвестные преступники нагло и цинично бросили вызов всей российской милиции. В этот день в результате разбойного нападения был похищен темно-зеленый БМВ 745 – принадлежащий Институту ускоренного обучения руководящих работников. Автомашина была угнана от дома номер 15 по улице Оскаленко, куда водитель доставился учредителя и главного бухгалтера данного института, супругу министра внутренних дел Российской Федерации Аду Грызлову. Неустановленные преступники брызнули в лицо водителю из баллончика со слезоточивым газом, Вытащили шофера из салона и скрылись на захваченном БМВ. Самой Ады Грызловой в момент нападения в машине не было. По некоторым данным, стоимость машины составляла около 100 тысяч долларов. Она была куплена институтом в кредит и, на счастье владельцев, сразу застрахована. Несмотря на предпринятые питерской милицией меры, угнанные БМВ по горячим следам найти не удалось. На первоначальном этапе следствием отрабатывались несколько версий случившегося. По одной из них разбойное нападение и угон могли быть совершены лицами, входящими в круг знакомых водителя БМВ, который, доставив Аду Грызлову к дому на улицу Оскаленко, дожидался ее возвращения, не заблокировав дверь на фиксаторы. Следствие также не исключало, что преступниками могли быть лица, причастные к деятельности института. Отрабатывалась и версия о том, что машину угнали лица, ранее судимые за аналогичные преступления, или же рабочий автомастерской, куда БМВ ставили на ремонт. Тем более, что вскоре директор компании, продавший автомобиль, заявил, что эта машина стала первой в мире угнанной БМВ последней серии дизайн который к тому же, был сделан по специальному заказу. Между тем, охота на элитные BMW 745, которых на тот период в Питере было зарегистрировано не более двух десятков, не прекратилась. Уже 2 августа двое неизвестных преступников попытались завладеть автомобилем, принадлежавшим гендиректору «Зао Эдвертайзинг». Злоумышленники вошли следом за бизнесменом в гараж и, угрожая пистолетом, потребовали документы на машину и ключи. Расценив неосторожное движение владельца БМВ за сопротивление, преступники выстрелили и ранили владельца автомашины. Ровно четыре месяца спустя трое неизвестных ворвались в салон БМВ 745, принадлежащий северо-западному отделению Сбербанка который был припаркован у дома номер 14 по Пушкарской улице. Налетчики скрутили 54-летнего водителя, связали ему руки, натянули шапку на голову так, чтобы он ничего не мог видеть, и положили его в салоне машины. Связанного шофера около часа катали по городу, затем пересадили в другую машину, в которой возили еще минут 20, потом в третью и в конце концов отпустили в районе поселка Горелого. 13 мая 2003 года правоохранительными органами Санкт-Петербурга был задержан 24-летний Алексей Лукин, который подозревался в организации преступной группы, совершившей разбойное нападение на гендиректора ЗАО «Эдвертайзинг». Милицейское руководство дало по этому поводу весьма скупой комментарий, сообщив, что данная преступная группировка тщательно планировала свои нападения на автовладельцев, четко распределяя роли каждого участника. На следующий день в одной из квартир дома номер 79 по Малому проспекту Васильевского острова сотрудники милиции обнаружили тайник с боеприпасами. Изъяты пистолет марки «Иш», две обоймы к пистолету марки «МО», коробка с 16 патронами к пистолету «Макарова», три электродетонатора для подрыва тротиловых шашек, два метра огнепроводного шнура – 38 патронов калибра 7,62 мм. В квартире проживал некий Александр Царев, подозреваемый в совершении разбойных нападений на автовладельцев. По оперативным данным, Лукин и Царев были знакомы около года и, скорее всего, входили в состав одной преступной группы. Казалось бы, на этом захваты BMW 745 должны были закончиться. Однако 23 июня 2003 года в правоохранительные органы поступило заявление о новом хищении БМВ-745. Хозяйка машины заявила, что 21 июня у дома номер 18 по Герасимовской улице на нее налетели трое мужчин кавказской национальности, которые, применив силу, усадили ее в машину, вывезли во Всеволожский район и бросили там, укатив на ее БМВ. Этот эпизод косвенным образом указывал на то, что преступники, страстно полюбившие новинку немецкого автомобильного концерна, до сих пор не пойманы. С другой стороны, складывалось впечатление, коллекционеры иномарок в Петербурге не одиноки. Если в приведенных случаях немногочисленные свидетели утверждали, что преступления совершались лицами со славянской внешностью, то на этот раз заговорили уже о кавказцах. 9 августа 2003 года в самом центре Санкт-Петербурга исчез вместе со служебным «Мерседесом 500» председатель совета директоров завода «Электропульт» Владимир Кузнецов. В тот день около 17.40 жена Кузнецова вошла в один из магазинов на улице Марата, а сам Кузнецов остался в машине. Выйдя из магазина, женщина не обнаружила ни машины, ни супруга. До того времени имя Кузнецова не было широко известно, однако данное происшествие моментально обросло слухами и предположениями. От связи с избирательной компанией Валентина Матвиенко, с которой бизнесмен был давно и хорошо знаком, до версий коммерческого характера, касающихся оборонной промышленности. Ровно через неделю, 17 августа, В районе поселка Шушары было найдено тело убитого Кузнецова со связанными руками и заклеенным скотчем ртом. К тому времени питерской милиции уже была известна целая серия подобных преступлений. Людей похищали вместе с их дорогими иномарками, а потом выбрасывали на дорогу как раз в районе Шушар. Хозяева машин нужны были для того, чтобы разблокировать сложные охранные системы. Именно через Шушары идет шоссе на Москву, куда, вероятнее всего, преступники и гнали автомобили, избавившись от их владельцев. Позднее появилась информация о том, что нападение на Кузнецова могли совершить кавказцы. 30 сентября похожим способом был угнан автомобиль BMW X5, принадлежащий генеральному директору гостиницы «Октябрьская». Инцидент произошел средь белого дня на греческом переулке. Как и в случае с Кузнецовым, Иванов высадил из машины свою супругу, которая отправилась в магазин, а когда женщина вернулась, она не обнаружила ни мужа, ни автомобиля. Следующим утром Иванов вернулся домой. Преступники высадили его в шушарах. В данном случае милиция сработала достаточно оперативно, и похищенный автомобиль был обнаружен в Новгородской области в результате введенного в действие плана «Перехват». Наконец, 5 сентября в Петербурге произошло очередное хищение дорогой иномарки. Снова в центре города, снова на греческом переулке, снова BMW X5. Со слов потерпевшей, в момент, когда она выходила из автомобиля, к ней подошли трое неизвестных, по внешнему виду выходцы с Северного Кавказа, предположительно дагестанцы, и, угрожая ножом, заставили ее сесть на заднее сиденье иномарки. В машине женщине надели мешок на голову, затем пересадили в неустановленный автомобиль и, покатав некоторое время по городу, высадили в районе Пушкина. Злоумышленники скрылись, прихватив с собой документы и мобильный телефон потерпевшей. В этих эпизодах, за исключением Кузнецова, преступники не убивали своих жертв. Владимир Кузнецов, как рассказывают знавшие его люди, был человеком строптивым, неуступчивым, и никогда не сдавался без боя. Возможно, за это он и поплатился. В связи с этим хотелось бы лишний раз отметить, что ни одна, пусть даже самая навороченная иномарка, не стоит человеческой жизни. В конце концов, это всего лишь груда определенным образом собранного и свинченного железа. Поэтому, уповая на профессионализм наших сотрудников милиции, все-таки хочется сказать вам, уважаемые мои слушатели, «Берегите себя! Гибнуть за металл право не стоит!» В мае 2005 года сотрудники питерского УБОП задержали уроженцев Чечни Ахмеда и Беслана Хашагульговых, которые на протяжении нескольких лет грабили владельцев дорогих иномарок и отнимали автомобили. Украденные машины братья перегоняли на Северный Кавказ, а их хозяев, как правило, жестоко избивали и выбрасывали в безлюдных местах. По данным оперативников, на счету грабителей более 40 подобных эпизодов. На тот период следствие также не исключало, что именно эти налетчики причастны к убийству председателя совета директоров завода «Электропульт» Владимира Кузнецова.